День пятый. Лена. Путь к хранителю. Красивая рыжая женщина лежит на спине и смотрит вверх. Над ней нет звезд, луны или солнца, нет облаков. То, что над ней, не заслуживает даже названия «небо». Но она лежит и смотрит в эту серую мглу. Женщина медленно встает на ноги. На ней странный костюм из металлических составных лент и пластин черного камня. Он выглядит тяжелым, но, кажется, ей ничуть не мешает. На правом ее плече висит снайперский комплекс «выхлоп», на левом – пистолет-пулемет и небольшая спортивная сумка. Женщина оглядывается, но смотреть здесь не на что. Она стоит посередине дороги, которая идет как будто в тумане, но не совсем. Скорее, это женщина окружена туманным пузырем, сквозь который смутно виден окружающий мир». Если напрячь зрение, то можно разглядеть разваленный пятиэтажек и офисное восьмиэтажное здание из стекла и бетона, но дорога не принадлежит этому миру, и они кажутся смутными черно-белыми силуэтами, тенями ненужных воспоминаний. Дорога сама по себе, она просто есть. Женщина поворачивается и уверенно шагает по ней. Развалины сменяются целыми домами, потом снова развалинами, потом какой-то степью, лесом, полем, выжженной пустыней. Все они одинаково нереальны, если смотреть с дороги. Какие-то люди, одетые в кожу, жгут на обочине костер, который почти здесь, но все же недостаточно, чтобы они увидели женщину. А ей и вовсе нет до них дела. Красивое лицо ее спокойно, она равнодушно и очень внимательно смотрит вперед, поэтому, когда на дорогу выскакивают те, кто достаточно потерялся, чтобы ее найти, она реагирует моментально. Пистолет-пулемет сухо стрекочет, и бледную кожу первой твари перечеркивает цепочка темных отверстий. Тварь не успевает прыгнуть и, сломавшись в поясе, валится на булыжник, которым дорога вымощена здесь. В агонии существо как будто пытается выдрать из себя впившиеся в тело пули, раздирает лохмотья рубашки, и видно, что когда-то это было женщиной. Пирсинг в пупке, татуировка над лобком и маленькие аккуратные груди. Вторая тварь резко меняет направление, делая судорожные рывки, нарезая круги и не давая прицелиться. Женщина спокойно ведет за ней стволом, выжидая. И когда непреодолимое стремление к живому теплу тела перевешивает осторожность, Женщина готова. Прыжок встречен короткой очередью точно в пустое бледное лицо, и женщина делает шаг в сторону, пропуская мимо летящее уже мертвое тело. Из сумки появляется новый магазин, пустой падает на дорогу с глухим звяканьем. Щелчок, клацание затвора, женщина еще несколько секунд напряженно оглядывается, потом кедр повисает на ремне, и она продолжает идти, не оглядываясь на тех, кому не повезло. Здесь нет дня и ночи, и нечем отмерять время. Поэтому женщина просто идет. Она не останавливается и не отдыхает. Когда ее организм начинает мучить жажда, достает из сумки пластиковую бутылку с водой и пьет. Когда ему требуется пища, жует на ходу сухомятку. Когда потребности выделительной системы начинают отвлекать, присаживается прямо на обочине, держа в руках оружие. Потом вода и еда кончаются, и она идет так. Иногда за границами туманного пузыря видно движение, и кто-то с жадным интересом впивается взглядом в ее лицо. Тогда она вскидывает винтовку и смотрящие разочарованно отводят взгляд. Напасть никто не пытается. И она доходит туда, куда шла, не потратив больше ни одного патрона. Рыжая женщина с исхудавшим усталым лицом стоит, пошатываясь среди улицы. Вокруг постепенно собираются люди. «Вы кто?» — спрашивают ее тревожно. Здесь почти все друг друга знают, и новый человек удивляет. «Что с вами? Что-то случилось? Вам нужна помощь?» Собравшиеся искренне волнуются. «Опустите оружие! Вам никто не угрожает!» Женщина убирает в сумку пистолет-пулемет, который держала наготове так долго, что рука затекла, и рукоятку трудно отпустить. «Мне нужен ваш хранитель!» Тихо, но отчетливо говорит она, и вокруг замолкают. — Отведите меня к нему. — Приведите кого-нибудь из совета. Срочно! — звучит озабоченный голос. — Палыча позовите, что ли? — Я сбегаю, — откликается кто-то юный, и слышен удаляющийся резвый топоток. Женщину осторожно под локоть отводят на открытую веранду ресторана и усаживают за столик. Она кладет на стол винтовку и опускает сумку на пол. Лицо ее усталое, но спокойное. Кто-то приносит стакан воды, она механически его выпивает. «Воды! Еще воды!» — волнуются люди. «Дайте поесть и что-нибудь! Смотрите, как отощала!» Перед ней ставят тарелку куриного супа, она равнодушно но быстро его ест, выпивает еще стакан воды и застывает в неподвижности. Расталкивая собравшихся, к столику пробирается широкий в плечах мужчина с единственным глазом. Второй закрыт черной повязкой. Волосы просвечивают сединой, черты лица резкие и властные, но возраст определить невозможно. «Что случилось? Кто эта женщина? Откуда она взялась?» — спрашивает он требовательно. «И что тут за субботник организовался? Заняться вам нечем, товарищи!» «Ты, пацан!» — он обращается к приветшему его подростку. «Сгоняй еще в больничку, будь другом!» Скажи, что Палыч просил Елизавету Львовну сюда подойти. Да пусть аптечку захватит. — Вот, появилась прямо посередине улицы, — быстро докладывает ему кто-то. — Стоит, глазами лупает, хранители каких-то требует. А у самой автоматик мелкий в руке и лицо такое странное. Люди, убедившись, что ситуация под контролем, начинают расходиться, а Одноглазый присаживается за столик, небрежно убрав с него винтовку. Он прислоняет оружие к стене, женщина никак не реагирует. «Кто ты?» — спрашивает он. «Откуда? Кто тебе сказал про хранителей?» «Отведите меня к вашему хранителю», — говорит женщина. «Он должен быть здесь». «Должен, значит?» — задача нахмыкает одноглазый. «Ну-ну. А все же, кто вы такая, гражданочка?» «Я тот, кто должен вернуться». «Тут я решаю, кто чего должен» отвечает мужчина. И хотелось бы определиться с вами. Через улицу к ним спешит пухлая невысокая женщина в белом халате. Ее возраст расплывчат, можно дать ей 25 и 50. Черные волосы увязаны в плотный пучок, в руке потертый белый чемоданчик с красным крестом. Лицо доброе и немного озадаченное. «Ну вот», — шутливо сокрушается она, «в кои-то веки мужчина пригласил меня в ресторан, на тут другая». «Где романтика, Палыч?» «В другой раз, Лиза!» — качает головой одноглазый. «Что с вами, милочка?» — профессиональным тоном спрашивает она у рыжей. Та молчит, но женщину в халате это не смущает. Она хватает запястье и, беззвучно шевеля губами, считает пульс, поглядывая на большие наручные часы. Затем достает из кармана фонарик, светит рыжий в глаз, приподнимая пальцем века, просит открыть рот механически повинуется, и названная Лизой светит фонариком ей на язык. — На первый взгляд с ней все нормально, — отвечает на незаданный вопрос женщина в халате. Немного истощена, сильно утомлена, слегка обезвожена. Продолжительный отдых, хорошее питание и горячий душ приведут эту красавицу в норму. — Она требует подать ей хранителя, — сообщает Одноглазый. — Вот так прямо требует? — удивляется женщина. «Отведите меня к вашему хранителю», — повторяет Рыжая. «Я должен вернуться». «Действительно, требует», — медик выглядит озадаченной. «Милочка», — говорит она с досадой, — «может, вас устроит кто-нибудь попроще? Господа Кришну вам не позвать? Или призрак коммунизма?» «Отведите меня к хранителю». «И что с ней делать?» — недоумевает Одноглазый. «Может, отвезти?» «Рожу я его тебе!» — злится мужчина. «Он давно не появлялся. Сама знаешь». «Так, может, ей отзовется?» — спрашивает Лиза задумчиво. «Что-то в ней есть, знаешь ли, этакая Сродни». «Но-но!» — грозит ей пальцем одноглазый Палыч. «Не надо мне тут этой вашей мистики, марксизма-селепсизма этого вашего». «Я не настаиваю», — соглашается с ним женщина. «Но что мы теряем?» «Ладно» бурчит одноглазый. Забирай ее к себе пока, подержи под присмотром. Я подумаю. Он поднимает винтовку, крутит в руках, скептически хмыкает, вешает на плечо. Подхватывает с полу сумку, взвешивает на руке, удивленно качает головой. Прощается и уходит. Женщина-медик, заботливо придерживая подлокоть, поднимает рыжую и неторопливо ведет ее через улицу. «Пойдемте, пойдемте, милочка», — приговаривает она успокаивающе, — «полежите у нас денек-другой, отдохнете, витаминчики вам прокапаем, глюкоску, а то такая красавица и так себя запустила. Кожа до кости, глазки ввалились, тургор кожи слабый». Рыжая молча идет рядом с ней, механически переставляя ноги. Лицо ее спокойно и безмятежно. Она пришла, куда хотела. Осталось немного подождать.